Глава восьмая Тронный зал поражал своим величием и торжественной мрачностью. Высокие своды терялись в полумраке, где среди росписи и облаков мерцали золотые звезды, создавая иллюзию ночного неба. Массивные колонны серого мрамора, испещренные трещинами, поддерживали галерею второго яруса, где безмолвно застыли изваяния королей, ушедших в прошлое. Каждая статуя держала свое оружие – мечи, скипетры, боевые молоты, символы власти и эпох, оставивших свой след в истории королевства. По обеим сторонам зала, словно судьи, восседали главы благородных родов на массивных креслах из темного дерева, украшенных гербами их семей. Их расшитые золотом камзолы сверкали при каждом движении, а на руках переливались перстни с огромными драгоценными камнями. Стоило нам только войти, на нас тотчас обрушился шквал взглядов насмешливых, недоверчивых, презрительных. Кто-то из лэрдов лениво рассматривал потрепанную одежду наемников, не скрывая своего пренебрежения. Другие хмурились, словно наше присутствие в этом священном месте было личным оскорблением. «Ваше Величество!» заговорил Лэрд Авенир, поднявшись со своего кресла и склонившись в церемонном поклоне. «Позвольте представить вам Эмилину, представительницу рода Энтаров». «Фр!» тотчас фыркнул Лэрд с массивным животом, чье лицо уже раскраснелось от возмущения. «Авенир!» Ты хочешь заставить нас поверить, что это наемница, потомок древнего рода? Да, у нее волосы цвета меди, как у интаров, но этого недостаточно, чтобы называть ее Лерой. Родовой камень не обманешь, спокойно ответил Авенир, встретив его взгляд. Если в ее жилах течет кровь интаров, мы узнаем это наверняка. «Или ты просто выдаешь желаемое за действительное?» с презрительной усмешкой произнес худощавый мужчина. «Судя по манерам, это особо даже элементарного придворного этикета не освоило». Его язвительное замечание вызвало приглушенный смех среди знатных лэрдов. Не собираясь больше терпеть их высокомерие, я медленно обернулась и, окинув собравшихся пронзительным взглядом и выдержав паузу, чеканя каждое слово произнесла. «Вы столь яростно опровергаете мое происхождение, достопочтенные лерды. Быть может, за вашим рвением кроется нечто большее?» Не ваши ли благородные семейства повинны в истреблении рода энтаров? На мгновение все присутствующие в зале замерли, но через миг безмолвие разорвал яростный возглас. Двое лердов вскочили так стремительно, что их тяжелые кресла протестующе заскрипели. Один из мужчин рефлекторно потянулся к эфесу меча, но замер, наткнувшись на мой пристальный взгляд. «Неужели жаждете поединка, лэрт?» Насмешливо поинтересовалась и, предвкушающе улыбнувшись, небрежно опустила ладонь на рукоять своего клинка, отполированную до зеркального блеска бесконечными часами тренировок. «В отличие от его парадного оружия, украшенного драгоценными камнями, мой меч был выкован для единственной цели – убивать». «Кто посмел пропустить во дворец эту обор...» «Довольно!» Король, наконец, нарушил молчание, и его голос прокатился по залу, подобно раскату грома. Седовласый монарх, до этого момента казавшийся безучастным наблюдателем, выпрямился на троне, источая такую властность, что лэрды мгновенно замолкли. «Принесите родовой камень интаров». Церемониймейстер сейчас же растворился в боковом проходе и вскоре появился вновь, бережно неся на темно-вишневой бархатной подушке древний артефакт. Повинуясь едва уловимому жесту его величества, он приблизился к Лерду Авениру и протянул ему камень размером с голубиное яйцо, переливающееся всеми оттенками синего. «Позвольте?» проронил Лерд, подойдя ко мне ближе, вынимая из ножен изящный кинжал с серебряной рукоятью. «Лера, Эмилина, я постараюсь сделать это быстро и безболезненно». «Хм, благодарю за заботу», хмыкнула, вытаскивая свой клинок из глинища сапога. «Но я предпочту использовать собственное оружие. На вашем лезвии может быть что угодно». «Как пожелаете». Не стал настаивать мужчина, а несколько глав одобрительно кивнули. Я же с легкой улыбкой на лице, уверенным движением провела острием по ладони, на которую Лэр тотчас бережно опустил древний родовой камень Интаров. Сначала ничего не происходило. Алые капли неспешно стекались к кристаллу, образуя вокруг него тонкий багровый ободок. Из роскошных кресел благородных лэрдов доносились приглушенные смешки, а Лерта, авинир не в силах скрыть нервозность, переминался с ноги на ногу словно юный оруженосец на первом турнире. Но вдруг древний кулон будто ожил, он жадно впитал в себя мою кровь и засиял изнутри пульсирующим алым светом, а затем начало происходить нечто невообразимое. Камень будто растворился, превратившись в серебристый туман, который окутал мою руку призрачной дымкой. По коже заструились огненные письмена, древние руны проступали одна за другой, сплетаясь в таинственные узоры, чье свечение было столь ярким, что пробивалось даже сквозь плотную ткань одежды. А потом пришла боль. Она обрушилась подобно удару молнии, пронзая насквозь каждую клеточку тела. Нестерпимый жар охватил меня целиком, будто кровь в венах обратилась в кипящее золото. Попытка вдохнуть обернулась мукой, невидимые тиски сдавили грудь стальной хваткой. Мир вокруг задрожал, а колонны тронного зала поплыли, теряя свои очертания. Прокусив губу до крови, я сдержал рвущийся из горла крик. Рот тотчас наполнился, металлическим привкусом, а перед глазами все затянуло мутной пеленой. Но даже сквозь эту завесу я ощущала, как древняя магия, смешавшаяся с моей кровью, струится по телу, выжигая на коже сияющие символы. Они двигались подобно живым существам, извивались змеями, пульсировали в такт сердцебиению, прожигали плоть сродни раскаленному клейму, оставляя за собой светящиеся слезы а затем тишина. Боль исчезла так же внезапно, как и появилась. Сила, только что терзавшая мое тело, теперь будто стала частью меня. Зрение прояснилось, реальность вновь обрела четкость, и я увидела десятки устремленных на меня взглядов. Благородные лерды застыли, будто соляные статуи. Одни в немом ужасе вжались в кресло, Другие инстинктивно отшатнулись, словно перед ними возник демон, вызванный из самых темных глубин Нижнего мира. Я же стояла неподвижно, ощущая, как по телу разливается странное, почти приятное тепло от пульсирующих рун. Их сияние медленно угасало, оставляя на коже тонкую вязь серебристых линий, похожих на причудливое кружево. «Невероятно!» — выдохнул король, плавно поднимаясь с трона. «За всю многовековую историю родовой камень никогда! Он лишь мягко светился, подтверждая принадлежность к древнему роду, но чтобы проявлять такую силу!» Ваше величество подался вперед, один из Лердов, его голос дрогнул от плохо скрываемого беспокойства. Возможно, мы стали свидетелями искусного обмана. Замолчи, Дервин. Властный окрик короля эхом разнесся по залу. Тебе лучше других известно, родовой камень не подвластен обману. Он был создан в древнюю эпоху, когда магия струилась чистым потоком и обладала силой, о которой мы теперь можем лишь мечтать. Я молча наблюдала за их диалогом, пытаясь восстановить сбившееся дыхание и осознать случившееся. На первый взгляд мир оставался прежним, но когда я рассеянно скользнула взглядом по креслам благородных лэрдов, то с удивлением обнаружила необычное явление. У некоторых из них в центре груди клубились сгустки серого тумана, плотного и вязкого, словно дым, отлеющий смолы. Мысленно запоминая каждого отмеченного этим знаком, чувствуя, что это знание не случайно, я вновь перевела свой взгляд на короля. Итак... Обратился ко мне Его Величество, поглаживая драгоценный перстень на указательном пальце. «Добро пожаловать, Лера Энтар! Указ о возвращении ваших земель будет скреплен королевской печатью сегодня до заката. Более того, я распоряжусь выделить из казны необходимую сумму для вашего путешествия и благоустройства родового замка. Род Энтаров всегда верно служил короне». Благодарю за щедрость, Ваше Величество! Произнесла, чувствуя, что серебристые линии на коже все еще отзываются теплом. Прекрасно! Властитель приблизился, окидывая меня внимательным взглядом. На закате мы проведем церемонию признания вас наследницей рода, а с первыми проблесками рассвета вы отправитесь в свои владения. Распоряжение о возвращении земель будет подписано немедленно. Ваше Величество! Обратилась я к королю, отметив про себя странную поспешность происходящего. «За минувшие двадцать пять лет земли интаров, несомненно, процветали под вашим мудрым покровительством. И все же я прошу, к той щедрой сумме, что вы жалуете на благоустройство родового замка, добавить средства для закупки зерна, муки и иных необходимых припасов». «Да-да, я распоряжусь», — нетерпеливо отмахнулся король. В его голосе сквозило плохо скрываемое желание поскорее завершить аудиенцию. — И еще, — продолжила я, — полагаю, вы помните, что земли рода Интаров граничат с дикими землями. За то время, пока границу никто не охранял, дикие, похоже, перестали бояться вашего гнева. Чтобы вернуть им должное почтение к вашему величеству, мне потребуется больше людей, умеющих обращаться с оружием. Я не прошу выделить мне ваших воинов. Достаточно добавить золото на оплату наемников. — И какую сумму вы считаете необходимой? — поинтересовался монарх, едва заметным движением подзывая казначея, который бесшумно материализовался рядом. — Не менее двух сотен золотых на первое время, — ответила, прикидывая, сколько воинов можно нанять за эти деньги. — Дикие должны понять, что времена безнаказанных набегов закончились. «Какая дерзость!» – процедил сквозь зубы один из лэрдов, но я лишь одарил его холодной улыбкой. «Хм, что ж», – задумчиво протянул король, пронзая меня испытывающим взглядом. В его глазах явственно читалось удивление, видимо, он не ожидал подобной прыти от безграмотной наемницы. «Выдать три сотни золотых и позаботьтесь, чтобы для Леры и Мелины приготовили достойные покои, где она сможет отдохнуть перед церемонией». «Благодарю, Ваше Величество, но я предпочту вернуться в таверну. Мои люди ранены, и им нужен уход». «Как пожелаете», – бесстрастно произнес король. «Церемония начнется на закате. Лерт Авенир проводит вас в зал предков, когда настанет время». «Аудиенция закончена». «Да, Ваше Величество», кивнула и, дождавшись, когда король покинет зал, развернулась и решительным шагом направилась к выходу, не обращая внимания на нарастающий гул недовольных решением властителя. Наемники беззвучными тенями тотчас последовали за мной, и лишь когда массивные двери дворца остались позади, Базил, придержав меня за локоть, тихо спросил. — Что-то здесь неладно, пчелка, уж больно спешат они отправить тебя в эти земли. — Знаю, — также тихо ответила, машинально поправляя перевязь с мечом. Но сейчас нам остается лишь ждать и внимательно наблюдать.